Глава 8. Школьное собрание. Обстановка накалялась. Ребята избегали Кетлин, зато она всем навязывалась и перемывала косточки Дженни. Например, Дженни любила поесть, и Кетлин обзывала её обжорой. "Просто ужас, сколько наест", сказала она Белинди, когда ребята собрались в комнате отдыха. За один присест «Может одолеть семь бутербродов с маслом, три кекса и огромный кусок торта Харриет. И все это от жадности!» Белинди не нравился этот разговор. Она не любила ссориться, поэтому молча продолжала вязать. А вот Элизабет сразу же вступила за Дженни. «Кэтлин, что за глупость?» — сказала она. «Дженни никакая не жадная. Она просто нагуливает аппетит, как и я, между прочим. Разве на кого объедают?» «Как вообще можно считать, кто сколько съел бутербродов?» «А я снова посчитаю», — сухо ответила Кэтлин. «И ты увидишь, что я права. Дженни, Жадина и Обжора». «Ну, знаешь, это ты объедаешься сладостями и ни с кем не делишься». «Прекратите», — не выдержала Белинда. «Что вообще такое? В нашем классе без конца происходит какая-то ругань». Кетлин ушла, гордо вскинув голову. Элизабет принесла свои краски, чтобы сделать задание по географии, и с грохотом села обратно. Она была мрачнее тучи. Аккуратнее, воскликнула Белинда. Что ты так смотришь на меня? Почему ты не заступилась за Дженни? Элизабет так яростно размешивала краски, что заляпала весь стол. Я никому не позволю наговаривать на моих друзей. Лучше промолчать, чем усугублять ситуацию, сказала Белинда. Последнее время ты какая-то нездержанная. Неправда? Элизабет шлёпнула кисточкой по бумаге. Просто всё идёт наперекосяк. И я не позволю этой прыщавой Кетлин говорить гадости про Дженни. Она такая лапочка. Как смешно получилось с мышонком. Даже мисс Рейнджер понравилась. Через четверть часа в комнату влетела Дженни и с размаху уселась в кресло. На ней лица не было. Белинда отложила вязание. Боже мой, что случилось? Ты как будто лягушку проглотила. Не смешно. Дженни вцепилась в кресло. Это всё Кетлин. Она сказала Кеннету, будто я вчера без спросу брала его велосипед. А я бы вообще брала велосипед Гарри. Потому что у моего прокола это колесо, и он был в курсе. Ну, хватит. Кетлин зашла слишком далеко. Элизабет решительно встала, бросив кисточку на стол. Только что она наговорила про тебя гадости, а теперь и это. Сейчас я ей всё выскажу. Она в коридоре всё ещё жалуется на меня кеннету. Поговори с ней. Кто-то должен поставить её на место. Нет, Элизабет, затараторила Белинда. Ты опять перегнёшь палку. Не вмешивайся. Но Элизабет размашистым шагом вышла из комнаты и, как грозовая туча, предстала перед Кетлин. Кеннета уже не было. "Знаешь что, Кетлин? Если не перестанешь наговаривать на Дженни, я доложу об этом на собрании". "Джейн не первая начала", дрожащим голосом возразила Кетлин. "Она при всех унизила меня". Да, это было некрасиво, но это же так, вырвалось у Элизабет. Но сказанного не вернуть. Кетлин с недоlistю посмотрела на Элизабет и просто ушла. Она испугалась, что та и правда пожалуется на неё. Кетлин решила больше не сплетничать от Женни, а сделать так, чтобы у этих двоих начались проблемы. Надо быть очень осторожной, чтобы никто не догадался. Я спрячу их учебники и испорчу их домашнюю работу. Это будет моя кровная месть. Наступил день собрания. В этот раз вклад в копилку школы оказался значительный. У трёх ребят был день рождения, и им прислали деньги в подарок. "Да мы богаты!" Уильям стряхнул коробку. "Кто-нибудь, раздайте всем по 2 фунта и не забудьте про 5 пенсов для мэра." Есть запросы на дополнительные траты. Встал Леонард из старших классов. Можно мне 5 фунтов? Вчера я разбил окно в нашей комнате отдыха. Как же ты умудрился? спросил Уильям. Я играл с мячом для крикета. Ты же знаешь, что в прошлой четверти мы запретили приносить мячи в комнату отдыха. Я совсем забыл. Но мне нужно заплатить за разбитое стекло. Старосты стали решать. 5 фунтов большие деньги. Ведь каждый получает всего по 2 в неделю. И Леонард нарушил правило, за которое сам же проголосовал в прошлой четверти. Должна ли школа платить за его ошибку? Обсудив это, Уильям постучал по столу. Все затихли. Ты играл один? спросил Уильям. Нет, но это я попал в окно. Школа не обязана платить за это нарушение. Но и ты один не обязан расхлёбывать за всех. Штраф должен быть разделён между теми, кто с тобой играл. Это будет справедливо. Обсуди это с ребятами. В этот момент начали вставать те, с кем играл Леонард. Я играл с ним. Я заплачу свою часть. Ещё признались мальчик и девочка и тоже согласились разделить штраф. Отлично. На каждого придётся по 2 фунта и 6 7 пенсов. Ничего не разоритесь. Ещё раз все запомните. Если с вашей подачи создаются новые правила, вы должны их соблюдать, сказал Уирем. Кто следующий? Джон подтолкнув Элизабет. Попроси денег на крокусы, прошептал он. Это же была твоя идея. Да не дадут они. После прошлого собрания тем более, прошептала Элизабет в ответ. Трусишка. ухмыльнулся Джон, и Элизабет сразу же вскочила. Увидев это, Кэтлин перепугалась. Неужели сейчас все узнают, как она сплетничала? — Да, Элизабет, — спросила Рита, — на что тебе нужны деньги? — У нас с Джоном есть идея для сада. Мы хотим высадить желтые и красные крокусы на пологом склоне у ворот. Джон посчитал, что нам нужно около пяти сотен луковиц. Это большие деньги. И мы хотим попросить их у школы. Уильям и Рита пошептались со старостами и решили, что это хорошая идея. "Да, мы согласны", сказал Уильям. "Всем будет приятно любоваться крокусами ранней весной. Поэтому школа берёт на себя все расходы. Посчитайте, сколько вам понадобится денег, и спасибо, что вы так радеете о саде". Элизабет была довольна как слон. "Ну, что я говорил?" Джон улыбался до ушей. Уильям с Ритой всегда принимают правильные решения. «Идем дальше». «Что из случившегося на этой неделе вы хотите обсудить?» спросила Рита. Сразу же встал маленький, круглощекий мальчик. «Я хочу пожаловаться на Фреда Уайта», — сказал он. «Он постоянно берет мои вещи и не возвращает». «Это нытье, а не жалоба», — прервал его Уильям. Такое нужно обсуждаться с своим старостой. Кто у него староста? Я, откликнулся мальчик по имени Томас. Объясни, пожалуйста, своим подопечным, что на собрании мы обсуждаем только серьёзные темы, сказал Уильям. Кто ещё хочет выступить? спросила Рита. Встал Уильям Писс, серьёзный бледный мальчик. Я хочу. Я учусь скрипке. Но когда наш кружок юных натуралистов уходит на прогулку, я пропускаю свои занятия. Можно мне изменить расписание? Конечно, кивнул Уильям. Обсуди это с мистером Льюисом. Вдруг кто-то готов поменяться с тобой. Хорошо, спасибо. И довольный Уильям сел на своё место. Одноклассники Дженни ожидали, что Кетлин пожалуется на неё, но та даже не шелохнулась. Все решили, что Кетлин боится или стесняется. Собрание закончено, заключил Уильям. Ребята, как обычно, разошлись по своим делам. Воодушевлённые Элизабет и Джон отправились в сад. У нас будут деньги на крокусы. Я даже не надеялась, что не согласятся. У Элизабет блестели глаза. Завтра сходим в деревню и узнаем про цены. Поскорее бы заняться рассадкой. Октябрь самый подходящий месяц. А весной У нас будет красотища. Елизабет, ты такая хорошенькая, когда улыбаешься. Тебе не идёт быть букой. Хватит читать мне нотации. Но ей было приятно, что Джон переживает за неё. Это была настоящая дружба, которую вскоре ждало испытание.